Петька сидел на старом, в барханах вспученных пружин диване и смотрел на огонь, пляшущий за чугунной заслонкой и жадно пожирающий свежие с каплями смолы поленья. Пламя гудело, дерево потрескивало, жар согревал, а за окнами билось выступление пурга, цеплялось за крышу, стонало в печной трубе и запутывалось на крыльце, стучась в дверь». а потом в отчаянии срывалась с места, унося за собой пуховые платки снежных масс. Хорошо. Было утро 30 числа декабря. Отец уже ушел на работу, наказав сыну дел на целый день – следить за теплом, накормить скотину, дать зерна курам, убраться в доме и изготовить обед. Дел действительно много. Но Петька рано встал и уже сумел переделать половину из списка. И сейчас у него была минутка, чтобы вот так посидеть у печки и послушать ее волшебные звуки. Мальчику нравилось приходить к печке зимой. С мороза в тепло. И слушать, как гудит и потрескивает ее нутро. Словно бы в ней была жизнь. Как у их кота Мурзика, которого они подобрали этой осенью в лесу. и прижившегося теперь у них. И если почесать Мурзика, то он тоже, как печка, начинал издавать теплые и уютные звуки, с наслаждением закрывал зеленые глаза под ласкающей рукой. Петя поискал глазами кота и нашел того, уютно свернувшегося калачиком на старом сундуке, стоящим под вешалкой верхней одежды. Сундук был на этом месте, как себя помнил Петя. и никогда никем не передвигался. И столько же на нем висел огромных размеров стальной замок, всем своим видом показывающий, что тайной останется навсегда тайным. Хотя, как-то раз, почти 10 месяцев назад, когда зима была уже на излете, Пете удалось подсмотреть, как отец открывал сундук и что-то доставал из его бездонных недр. И как Петя... С ужасом понимал, что в сундуке есть нечто, что может сильно ему, шестилетке, не понравиться. Из недр этого сундучища, обтекая фигуру отца, лился зеленый свет. И слышалось некое движение и шуршание, а еще тихое постукивание. Тогда мальчик сильно испугался и поклялся себе, что не будет интересоваться тем, что от него прячет отец. Но с тех пор прошло время. Петя повзрослел, и его же не так страшило то, что было внутри сундука, особенно после встречи с медведем. И он уже допускал мысль, что больше придумал, чем видел на самом деле. И что ничего не случится страшного, если заглянуть под крышку одним глазком. Мальчик уже приметил место, куда отец спрятал ключ от замка. И просто ждал удобного случая, чтобы сделать задуманное. Но что-то пока сдерживало Петю. И он, оправдывая свое бездействие, говорил сам себе, что еще не настало удобного случая. Мальчик встал и прошел по коридору к вешалке и сундуку. Погладил кота Мурзика. Взял его на руки и посмотрел вниз. Сундук манил его своими тайнами. Но Петя был непреклонен. С котом на руках он вернулся к печке, сел на диван, усадил животное себе на колени и лениво почесал того за ухом, но вместо привычного урчания услышал другой звук. Петя даже немного опешил сначала, решив, что послышалось, но нет. Звуки повторились именно такие, что он слышал. «Ц-ц-ц!», от мехового комка. Петя посмотрел на кота. Тот уже не лежал с закрытыми глазами, как обычно делал, принимая ласку. посмотрел внимательным взглядом на мальчика, заглядывал прямо в глаза и словно бы хотел что-то сказать, но не мог. Петя хотел сбросить Мурзика с колен, но не почувствовал от того опасности. Решил подождать развития событий. Кот тем временем спрыгнул с него сам и направился в сторону окна, при этом оборачиваясь на Петю. Словно говоря, чтобы тот шел за ним. Мальчик, заинтересованный поведением животного, последовал за тем. Мурзик прошел через коридор, завернул на кухню, обогнул печку и запрыгнул на разделочный стол, где обычно они с отцом готовили еду. Петя возмущенно прикрикнул на наглеца, на что тот, в ответ обернувшись и подняв переднюю лапу, словно призывая к вниманию, издал те самые звуки. С! Петя решил, что это поведение, насколько бы оно ни было странным, что тогда значит, и решил повременить со справедливой критикой и посмотреть туда, куда указывал ему кот. А тот уже стоял в той неповторимой позе, когда коты готовились к атаке, будучи на охоте. Мальчик посмотрел в окно, пытаясь разглядеть картинку. Сквозь снежные заряды и между спадающих вихрей видел дом соседа, старика Васильевича, как его звал отец, или дяди Коли Сидорова, как знал его Петя, или еще проще, Николай Васильевич. Дом был деревянным, с двухскатной крышей и каменной трубой, из которой валил густой дым, сжигаемых сырых дров. Сам дядя Коля в черном косматом тулупе, в шапке столь лохматой, находился между двух огромных начищенных сугробов, окружавших почти монолитной стеной, словно древний замок. Дом. Старик что-то делал во дворе, что еще не мог разглядеть мальчик. Он то сгибался и исчезал из виду за сугробами, то разгибался во весь рост и тогда становясь выше самых высоких сугробов на голову. Но вот что странное заметил Петя, что во время этих упражнений Старик вроде становился выше. Конечно, это могло показаться, из-за того, что время от времени картину происходящего скрывала пурга. И также сначала решил мальчик. Но старик не отходил с одного места, поэтому разница через некоторое время стала очевидна. Вот он выше сугроба на голову, а вот он уже выше на две головы. И вдруг упражнения дяди Коли закончились. Он пропал из виду и больше не появлялся. Петя разочарованно фыркнул на кота и уже решил вернуться к критике последнего за непозволительное, как кот снова воспроизвел уже знакомые звуки с и протянул лапу в направлении дома старика. Петя, заинтересованный, потянулся к окну. «Сквозь снег, между уже знакомыми сугробами», Появилась лохматая башка с двумя огромными зелеными глазами, светящимися каким-то странным светом. Мальчик, вначале спутавший старика с животным, решил, что это игра света и тени, и что старик вполне себе нормальный. Но потом, приглядевшись, понял, что это было больше похоже на собаку, хотя настолько огромных собак он еще не встречал. Зверь встал на задних лапах, опустив передние вдоль тела, И нюхал воздух. Тут Петя понял, что это никакая не собака. Это был здоровенный медведь, покрытый грубой, нечесанной шерстью, с пастью, наполненной острейшими зубами и клыками, и когтями, способных к такому, о чем боялся даже думать мальчик. И тут его осенило. «Там же медведь! Там, где дядя Коля! Он же его сожрет!» В ужасе думал он про себя. Петя заметался по дому, ища доступное ему сейчас оружие. Он помнил, что отец в доме хранил охотничью двустволку. И хотя Петя не умел ей пользоваться, а только видел, как отец ухаживает за оружием, он подумал, что вид оружия не только придаст ему уверенности, но еще сможет испугать страшного зверя. Мысли о том, что медведь может не испугаться мальчишки с ружьем, которую еще надо было зарядить патронами, не весть где хранившимися. В голове Пети не возникало. И тут произошло следующее. «Тссс!» Раздались знакомые звуки. Петя оглянулся в поисках кота и нашел того, стоящего возле себя на деревянном полу. «Тссс! Он нас может услышать». Петя, как был на ногах, так и сел на пол от неожиданности. А кот, тем временем, уселся рядом. закрутив хвост вокруг себя. Посмотрел на мальчика и хитро прищурился. «Да, я всегда такой был. И твой отец об этом знает. Но решил тебе пока не говорить. Он думает, что ты еще мал для такого». «Ты почему разговариваешь?» Первое, что пришло на ум, громко спросил мальчик у кота. Тот в ответ пригнулся и опасливо оглядываясь, зашипел на Петю. с Горячо убеждая мальчика, шепотом зачистил кот. Они оба припали к полу, ожидая неизвестно чего. Но в этот раз для них все обошлось. «Ты тоже видел медведя?» «Конечно. Это я тебе его показал. Так уже давно происходит». «А где же дядя Коля? Он знает о том, что у него во дворе медведь. Что сейчас с ним происходит? Его нужно спасать!» Уже раздраженно цикнул кот. «Да все уже знают, что у дяди Коли медведь во дворе. Ты вот только один не знаешь». Довольный собой и своим уникальным знанием протянул Мурзик. «А если бы не я, так и дальше не знал бы». «И да». Опережая повторение вопросов и растягивая рот в ленивые обязанности объяснять очевидное малолетке, протянул кот. «С дядей Колей все в порядке. «Строго говоря, этот медведь и есть дядя Коля!» Произнес Мурзик и из-под тишка посмотрел на мальчика, наслаждаясь произведенным эффектом. А через некоторое время дошло и до Пети. Какой вид он сейчас имел с глупо открытым ртом от удивления. «М-да...» Протянул довольный кот. Потом встал, поднял хвост трубой, закрученный в знак вопроса, и с чувством полного превосходства над двуногим пошел в сторону кухни. «Ну, чего сидишь?» «Иди меня кормить!» И чинно, словно теперь вся планета принадлежала только ему, поплыл свойственный всем котам походкой. Петя пришел в себя, встал с пола и поплелся вслед за котом, чувствуя некую обязанность перед этим четырехлапом. «Да, и кстати!» Таинственно протянул кот, не оборачиваясь, словно бы зная, что мальчику деваться некуда. Знаешь, кто был тот медведь, от которого ты спасал отца?